Три типа слушателей. Однажды к Будде пришел человек, очень культурный, очень образованный и очень ученый. Он задал Будде вопрос. Будда сказал, извините, но прямо сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Человек удивился. Почему вы не можете ответить? Вы заняты или что-то другое? Это был очень важный человек хорошо известный во всей стране, и, конечно, он почувствовал себя обиженным тем, что Будда так занят, что не может уделить ему немного времени. Будда сказал, — Нет, дело не в этом. У меня достаточно времени, но прямо сейчас вы будете не в состоянии воспринять ответ. Что вы имеете в виду? — Есть три типа слушателей, — сказал Будда. Первый тип — как горшок, повернутый вверх дном. Можно отвечать, но ничего не войдет в него. Он недоступен. Второй тип слушателей подобен горшку с дыркой в дне. Он не повернут вверх дном. Он находится в правильном положении. Все как должно быть, но в его дне дырка. Поэтому кажется, что он наполняется. Натрешено мгновенье. Рано или поздно вода вытечет, и он снова станет пустым. Очевидно лишь... На поверхности кажется, что в горшок что-то входит. На самом деле ничего не входит, поскольку ничего не может удержаться. И, наконец, есть третий тип слушателя, у которого нет дырки и который не стоит вверх дном, но который полный отбросов. Вода может входить в него, но как только она входит, она тут же отравляется, и вы принадлежите к третьему типу. Поэтому-то мне и трудно ответить сейчас. Вы полны отбросов. Поскольку вы такой знающий, то, что неосознанно вами, не поздно, — это отбросы.